Глава 56. Высоко на ветке. Большому человеку составил компанию маленький человек. Кажется, он собирался его убить. Я видел, как они так убивают быков. Такой штукой. Меня это не интересовало. Большой человек уже вечность сидел там внизу и что-то бормотал. Я, конечно, не понимал ни звука из его болтовни. Странный язык у этих людей. Некрасивый. Я даже не уверен, что они сами друг друга понимают. Мне понравился этот большой человек. Было в нём что-то дружелюбное и безобидное, словно это детёныш, хотя такого не может быть, он ведь такой большой. Это самый большой человек, какого я видел. Поэтому я так долго сидел. Что-то в этом человеке пробуждало моё любопытство. Тем более я устроился в тени, и обзор был отличный. какой-то момент случилось забавное. Большой человек кинул что-то в траву под моей веткой. Казалось мне, маленькая блестящая вещица. Наверное, человек принял меня за ворону. Боже упаси. Они же помешаны на всяких блестяшках. Я, честно говоря, предпочитаю что-нибудь съедобное. Но человек внизу не мог этого знать. Наверное, у него были добрые намерения. Нет, мне всё равно, если большого человека убьют. А потом произошло кое-что странное. Маленький человек упал, большой встал и побежал к реке. Казалось, он хочет врезаться в воду там, где поток сильнее всего, рядом с моей веткой. Что-то выглядело неправильно. Человек бежал необычно. Может, это и правда был очень крупный детёныш. Я попробовал его остановить до того, как он добежит до обрыва. Не получилось. И вскоре я увидел его в воде, и он выглядел мёртвым. Интересно, Нарочно ли он так? Потому что он бежал с улыбкой на лице. Пока я не крикнул. Тогда он закрыл глаза и упал. Наверное, мне не следовало кричать. Подумать только. Впервые человек мне что-то подарил. А я даже не знаю, что подарить в ответ. Мышь?